Недоношенными. Так и живут до смертушки недоношенными. Я ему говорю, ну что ты льнешь ко мне, суслик? Ведь я говорю, если приголовлю тебя, помрешь возле моей груди. И маменька про то знать не будет, на каком поприще ты дух испустил. Так нет же, льнет и льнет, да еще стихами почует, Песню мурлычет и даже пританцовывает. А сам щупленький, волосенки реденькие, Личка в кулак собрать, росту... Мне вот так, — Груня показала ребром ладони, себе под грудь. Умора, истинный бог! Видела бы ты его, сдохнуть можно. Мороз был, и не им телята покрылись, а он пританцовывает возле меня в своих кожаных штанах и в летческих унтах, где он их только раздобыл, суслик. — Я, — говорит, — покорен вашей природной щедростью, сударыня, чтоб ему околеть сударыней назвал. «Если позвольте, — говорит, — узнать вас ближе, очерк напишу в газету, или даже книжку выпущу про вас». Ответь трепло. Глянула на него, посинела от мороза, и на усишках мокрость настыла, ажник отвернула, — «Отерплю». Из газеты ведь Павлуха Лалетин привел на ферму, чтобы я ему про себя обсказала. Позвала к себе в гости, отпочивала вареньем, угостила своей наливкой, он и вовсе разморился в тепле, Эдкие мне стихи лопочет, что в животе у меня расстройство вышло. У другого, может, стихи иначе звенели бы. Потому от натуры все. На колени упал передо мной, обихаживает мои ноги и мурлычет-мурлычет, точь-в-точь шалудивый котишка. А у меня нет к нему никакого интереса. Одно расстройство, думаю, в чем только дух у него держался. Вышла я посветить ему в избе, а он как увидел меня... Сиганул с перепугу на кровать деда. Аниси покатывается, схватившись за живот, аж слезы выступили. Груня хоть бы смешинку уронила. Стоит эдка и серьезная, со скрещенными руками на груди, качает головой и продолжает. Убежал он в ту ночь и портфель свой забыл. Так и лежит у меня его портфель. Бумаги там, газеты, книжка со стихами Есенина, зубная щетка с порошком мыльницы, с огрызком мыла. Имущество на рубь с полтиной, еще блокнот лежит, в котором он пропись сделал про меня, чтобы очерк дунуть в газетку.